Глава третья. В шести вечера Лапа совершил привычное превращение. Лохматый винодел в очередной раз стал элегантным принцем в смокинге. Саша хихикнула про себя. «Надо быть очень внимательной в этот вечер. Ведь когда пробьет полночь, смокинг превратится в старую кожаную куртку, начищенная до блеска туфли в резиновые сапоги, а автомобиль в трактор со следами грязи после мартовского дождя». Придется убегать за пять минут до полуночи, чтобы остальные гости не увидели метаморфозы. Сама она надела маленькое черное платье. Пусть думают, что у нее нет вкуса и фантазии. Ничего более беспроигрышного и стильного она не знала. Ну, разве что джинсы с белой футболкой или рубашкой. Такой же скучный, но универсальный вариант. Правда, не для гала ужина. Машина выехала на дорогу и повернулась совсем не в ту сторону, Где выселись башни Сан Джиминьано, прозванные туристическими справочниками средневековым Манхэттеном. Любят люди странные сравнения. От них Венеции в мире наберется больше десятка. Все ближе становились терракотовые стены любимого Кастельмонте. О, я ж тебе не сказал, улыбнулся Лапу. Средневековая палацу не позволяет вместить всех гостей, и прием пройдет в отеле Кастельмонте. Саша видела отель со стороны, но никогда там не была. Комплекс с дорогим рестораном, бассейном, перестроенным старинным зданием отеля расположился на выезде из нижнего города, слишком далеко от средневекового Борга на холме. На каблуках она оказалась слегка выше мужа, но это не причиняло неудобства. В любой ситуации девушка чувствовала себя комфортно, рядом с Лапу. А принца винодела такие мелочи не занимали, Что ж, отель, похоже, стоил запрашиваемых денег, кругом роскошь, включая публику. Все мужчины в смокингах, дамы в вечерних платьях, часто излишне откровенных на сморщенной коже 80-летних сеньор, но блеск бриллиантов в ушах и на шеях скрывал это небольшое недоразумение. Длинные столы по бокам бассейна, заставленные изысканной едой, крохотными бутербродиками и не менее крохотными канапе. Официанты в черных брюках и белых рубашках изящно двигались сквозь сверкающую толпу. Директор Савини помахал им, извинившись перед парой очень пожилых сеньоров с бокалами игристого. Принц, принцесса, сказал он достаточно громко, чтобы привлечь внимание публики. Добро пожаловать! Вы пригласили столько народа? Браво! Лапо склонил голову в приветствии. «О, это свидетельство того, как много значит новая экспозиция для нашего сообщества. Окровавленное платье ведьмы — именно то, что нам нужно. Что-то необычное, вызывающее игру воображения». Лапа еле заметно скривился. «Если оно подлинное?» «Конечно, если оно подлинное. Напускная сердечность тони директора — Не оставляла сомнений, что он примет лишь одно заключение о подлинности платья. Когда я удостоился чести возглавить музей, я пообещал, что о нем услышат по всей стране, и скоро это обещание станет реальностью. Саша открыла рот, но не успела ничего сказать. К ним присоединилась высокая темноволосая женщина в мерцающем золотом коктейльном платье. Красивая, средних лет. «Полная, очень ухоженная». Она взяла Савини под руку. «Он сказал вам, что музей вошел в шорт-лист национального конкурса «Музей года»?» «Это большая честь», — кивнул лапу. «Один бы я не справился», — улыбнулся директор Савини. «Позвольте представить вам Аличи Феррари, заместителя директора». Комплименти, Мои поздравления!» «Нами движет любовь к сохранению исторического наследия. И хочу вас заверить, что история о ведьмах — такая же часть нашей истории, как и все прочие», — улыбнулась Аличи. «Поэтому здесь и собралась такая замечательная публика, и мы рассчитываем на щедрое пожертвование, фонд-музея», — кивнул Савини. «Думаю, Симона Малинари быстро определит подлинность платья», — сказала Саша. «Да, милая девочка». Губа Аличи дрогнули, она привычно смахнула невидимую ворсинку с пиджака директора. «Ах ты, сучка крашеная», — подумала Саша. «Симона далеко не юная девочка, но эта Матрона умудрилась одновременно унизить известную художницу и искусствоведа и показать интимные отношения с директором. Ну-ну, неприятная тетка. Престарелая пара отвела свиньи в сторону. Аличи пришлось вежливо, но совершенно без интереса улыбаться принца Марсини, которых ей явно не хотелось развлекать. Сеньор Пикало Джонни приехал? поинтересовался лапу. Мы хотели с ним познакомиться. Вон он, кивнула Аличи в сторону. Тот сеньор с тростью. Гвидон и Пикало был бы обычным мужчиной среднего роста лет сорока-45 полноватый, смуглый, с аккуратно подстриженными усиками и длинными бакенбардами. Но внешность уходила на второй план, ведь самым примечательным был его наряд. Облегающий фраг, достойный исторического музея, поверх узорчатого жилета с цепочкой от золотых часов, темные брюки и лакированные остроносые туфли, котелок. Он опирался на трость с серебряным набалдашником. «Львы Сицилии?» — восхищенно сказал Лапу, «Или леопард?» «Явно что-то из классики». Саша молча таращила глаза на экзотическую птицу. «Это не маскарадный костюм, дорогой принц. Он всегда так одевается. Называет себя историческим реконструктором». «Чем он зарабатывает на жизнь?» — наконец обрела дар речи Саша. «Вот в чем ирония». Он частный эксперт по кибербезопасности. Одной ногой в прошлом, другой в настоящем. Необычно, не так ли? Пойдемте, я вас познакомлю. Гвидонна Пеколаджонне поклонился, усилив ощущение, что они находятся на съемках костюмированного сериала. Пиачери, директор Савини сказал мне принцесса, что вы вместе с докторессой Малинари должны подтвердить подлинность платья. Вы уже успели его увидеть? «Видите ли, сеньор Пикколо Джонне, да Тереса Малинари будет подтверждать соответствие платья эпохи. В мою задачу входит отслеживание его истории. Мне все равно придется задать вам этот вопрос. Так почему бы не сейчас? Как платье попало к вам? Совершенно случайно. Я приобрел имущество, мебель, книги, инструменты, которые продавались вместе с домом. Старая вилла, знаете, из тех, которыми никто не занимался. Предыдущий хозяин жил в другом месте. Дом стоял заколоченным десятилетиями. А хозяин? Умер. Дом перешел наследникам, которые даже ни разу там не побывали. Кто-то купил виллу, а меня интересовало то, что внутри. Сегодня нелегко найти подлинные предметы и детали, даже в Италии, такие, чтобы были в хорошем состоянии. А платье? Я нашел его в сундуке, аккуратно сложенным, с запиской, в которой говорилось, что оно когда-то принадлежало ведьме Костанце Даллари. Естественно, мне стало любопытно. А раз я вхожу в попечительский совет музея, то сразу связался с директором Савини. «Вы сохранили записку?» «Я отдал ее директору вместе с платьем. Предполагаю, платье будет главным экспонатом будущей выставки». Саша и Лапа переглянулись директор не упоминал о записке вы нашли среди имущества какие нибудь личные документы описи имущества фотоальбомы цепочка владельцев и история предмета надежно определяется документами когда это невозможно на помощь приходят старые фотографии гвидонна пикала получил предметы из одного источника если удастся доказать связь между владельцем дома и кастанцией Далари, вопрос будет решен Но зачем сохранили окровавленное платье? У меня не было времени все разобрать. Возможно, что-то и найдется. Мы хотели бы увидеть сундук, — опередил Сашу лапу. Конечно. Гвидона рассматривал трость, словно впервые ее видел. Большую часть времени я работаю, но всегда из дома и сам устанавливаю свой график. Вы можете прийти, когда захотите. Чем раньше, тем лучше тут же сказала Саша. «Ну, тогда как насчет завтра, около двух? Я должен быть свободен». Гвидона снял очки в металлической оправе и начал протирать круглые линзы белым льняным платком. «Я запишу вам адрес». В этот момент директор музея вышел на импровизированную сцену и постучал по микрофону. «Какой замечательный вечер! Благодарю всех вас за то, что оказываете такое внимание нашему музею!» «И напоминаю», — он хохотнул, — «что конверты с пожертвованиями вы можете оставить в специальном ящике у выхода или завтра прислать в музей. Надеюсь, не забудете». Он снова хохотнул и показался Саше ужасно неприятным типом. И ведь про записку промолчал. Интересно, почему? А директор продолжал. «Прямо сейчас я хочу передать слово одному из наших благотворителей, сеньору Пьетро Торрини. «Конечно, вы все знаете нашего уважаемого советника по культуре муниципалитета Сан-Джиминьяну». На сцену выскочил мужчина лет сорока, очень похожий на боксера, сплюснутый нос, большие кулаки. Он даже пританцовывал на месте, словно собирался нанести удар противнику. «Я мог бы стать частью этой выставки!» В толпе послышались смешки. «Я вырос на улице. Отец — никчемный пьяница!» С девяти лет я жил сам по себе. Совершил множество ошибок, но я смог встать на правильный путь, получил образование, и сегодня я муниципальный советник по культуре и спорту. Все ясно. Спорт сеньору Тарини явно ближе, чем искусство. Совершенно нетипичный клерк. Никакого лоска, но зато сколько харизмы. Толпа завороженно внимает, а советник вошел в раж и даже потряс кулаками в воздухе. «Это наш музей, ваш и мой, и мы можем ему помочь, мы можем привлечь детей и молодежь к истории и культуре. Помогая музею, мы избегаем коррупции, пронзившей все части нашего общества, политику, даже правоохранительные органы». «Осторожнее, выбирайте слова!» — крикнул из толпы мужчина с сидеющими висками. «Как говорят, если ваши слова никого не тронули за живое?» «Вы говорили напрасно!» — выкрикнул в ответ Тарини, Аудитория рассмеялась. «Но теперь я умолкаю. Наслаждайтесь вечером!» Он спрыгнул с подмозгов и подошел к невероятно красивой, но очень худой женщине. Непонятно, как это сочеталось. Ручки-палочки, вытравленные до белизны волосы и красота, от которой захватывала дух. Советник обнял женщину и повел к подносу с напитками. Гул разговоров усилился. Гости расходились по двору, брали бокалы с вином и закуски. Саша поискала взглядом Гвидоны, но не нашла. Замечательная речь, сказала Аличи Феррари. Александра вздрогнула, забыв, что заместитель директора все еще стоит с ними. Вы хотели бы познакомиться с советником? Лапа кивнул, неопределенно, словно еще не решил, хочет ли он этого знакомства. Интересный парень. Не обращайте внимания на имидж простого американского парня. Эй, Тимона, выделяется из толпы. И, поверьте, далеко пойдет. Торини все еще обнимал за талию худую женщину, а в другой руке держал бокал. Рядом жена Петру, Каролина Перони. Ее отец — один из крупнейших производителей сельскохозяйственного оборудования в Италии. Сказочно богато. Аличи понизила голос. Папа был не в восторге от этого брака, но теперь у нее двое дочек-близняшек. На каблуках Каролина Перони значительно возвышалась над мужем. Действительно, красотка, кожа фарфоровая, глаза глубокого фиолетового оттенка. Или это линзы? Белоснежные волосы собраны в сложный узел на шее. Но до чего таща? Платиновая цепочка с изогнутой полосой бриллиантов покоилась между ключиц торчащих так, словно в этом теле не было ни одной капли жира. Она улыбнулась, обнажив идеальные белые зубы. Вблизи стало заметно, что женщине значительно за сорок. «Принц Арсений, принцесса — это честь для нас!» — промурлыкала Каролина, муж согласно кивнул. «Директор Савинис сказал нам, что вы будете. Это ведь вы занимаетесь историей платья. Мы скрещиваем пальцы. «Платье ведьмы будет сенсацией!» «Вы знакомы с сеньором Пикколо поинтересовался Лапу. «Трудно его не заметить, правда? Но на самом деле мы не особо знакомы!» К ним приблизился высокий седой мужчина, который оборвал речь Тарени. «Позвольте на одну минуту!» Торини развел руками. «Рад познакомиться, принц! Принцесса! Нам надо обязательно пообедать вместе!» «Да, дорогая», — посмотрел он на жену. «Конечно», — мило улыбнулась Каролина. «На следующей неделе где-то так. Надеюсь, вас устроит». Лапы и Саша кивнули. «А сейчас мы должны пойти посмотреть на старинные механические часы, которые приобрел музей». Пока муж был занят разговором, Каролина пригласила супругов Арсений присоединиться к толпе, ожидавшей демонстрации нового экспоната. Гости уже собрались вокруг часов из красного дерева с длинным корпусом и латунным циферблатом. Впереди устроено что-то вроде балкончика, на котором должны вращаться скрытые пока механические фигуры. Алича, надев хлопковые перчатки, открыла верхнюю и нижнюю дверцы часов, обнажив сложный механизм из гирь шестеренок и маятников. Народ замер, внимательно следя за ее движениями. На фоне застывшей толпы в глаза бросилось энергичное движение в углу. Директор Савини о чем-то напряженно спорил с Гвидоном Пикаладжонно, даже невежливо ткнул пальцем в грудь исторического реконструктора. Гвидони отвернулся. Директор схватил его за руку, собираясь продолжить разговор, но тот вырвался и направился к выходу. Директор покачал головой и направился к подмозгам. Саша все еще наблюдала за Пикаладжонно. Мужчина дошел до дверей, когда перед ним появился советник Тарини и взмахнул рукой. Пикколо отступил назад и вернулся в толпу. Что это было? Странные у них тут взаимоотношения. Что-то происходит в этом музее, незаметное поверхностным взглядом. Связано ли это с платьем или просто финансовые разборки? «Нам невероятно повезло заполучить эти старинные часы, изготовленные в Швейцарии в конце XVIII века», начал свою речь чуть запыхавшийся директор. «В течение дня каждый час появляется ряд персонажей из обычной жизни. Мясник, молочница, священник, врач, кузнец и так далее. Я думаю, вы их сразу узнаете. Мы редко заводим часы, чтобы не случилось износа механизма». Они уникальны. Но сегодня вечером вы увидите все фигуры, потому что стрелки установлены на 12. Дважды в сутки фигуры проходят перед наблюдателем, поворачиваясь к нему лицом. Последней проследует зловещая фигура смерти. Когда эта фигура окажется в центре, вы увидите, как она взмахивает острой косой, символизируя краткость жизни и неизбежность смерти. Прожектора, освещавшие двор, приглушили. Остался лишь один, направленный на часы. Саша завороженно наблюдала, как механические фигурки начали свою медленную процессию. Подобное она видела на Ратуше Староместской площади в Праге, но эти часы были намного меньше. — Ты бы купил такие часы домой? — шепотом спросила она у Лапу. Муж покачал головой. Чтобы дважды в день смерть махала косой у нас дома? Ни за что. Но часы просто великолепны. И продекламировал Шекспира. Весь мир — театр. В нем женщины, мужчины, все актеры. У каждого есть вход и выход свой. И человек один и тот же роли различные играет в пьесе, где семь действий есть. На них зашикали. Все глаза были устремлены на часы, когда появилась смерть. Бледная изможденная фигура, несущая косу, почти такого же роста, как она сама. Непроизвольно девушка почувствовала дискомфорт. А часы били медленно, глухо. Два, три, четыре. Смерть достигла середины, и во дворе стало так тихо, что упади перышко, это услышали бы все. Холодок сменился настоящей дрожью. «Это просто игрушка», — уговаривала себя Саша, но на всякий случай схватила мужа за руку. Она готова была поклясться, что в этот момент фигурка усмехнулась. «Не бойся, глупышка», — прошептал Лапа с десятым ударом часов. По-прежнему стояла тишина, словно люди боялись ее нарушить. «Потрясающие часы!» — неестественным голосом начал кто-то, не в силах больше выдерживать тишину. И тут раздался хлопок. Поднос с бокалами рухнул из рук официанта. Кто-то закричал. Все произошло в долю секунды, потому что сразу после этого раздался последний, двенадцатый удар часов. «Ложись!» — скомандовал мужской голос. Люди вокруг попадали на пол, женщины визжали. «Позвоните, 112!» — крикнул кто-то из мужчин. «Уже в пути, я позвонил» ответил знакомый голос. Все тихо, можно подниматься. Советник Тарини выпрямился и оглядел толпу. Меня не запугаешь. Вы о чем? Удивился Лапу. Это же очевидно, правда? Целью был я. Меня уже не раз предупреждали, чтобы не вмешивался в черные схемы в сфере искусства. Как он умудряется любую ситуацию перевести на себя? Прирожденный политик. Саша перевела взгляд на фигуру, поднявшуюся за спиной Тарени, и громко ахнула. Гвидона пикала Джонни, держал у щеке окровавленный платок. Просто царапина, слегка задела, ответил он на испуганное восклицание окружающих. Прошло больше получаса, пока прибыла полиция. Саша совершенно не удивилась, увидев вице-квестера Лукудини, своего друга и бывшего жениха. Лука тоже увидел девушку, покачал головой и закатил глаза. «Что произошло?» Все заговорили одновременно. «Выстрел. Один человек задет, но очень близко. Пара сантиметров, и был бы труп». «Промахнулся или просто не повезло?» Поднял брови Лука. «Он еще и шутит. Нашел время». «Неясно», — ответил кто-то. А Тарини представился и заверил, что жертвой выбран был он. Никаких сомнений нет. Кто-нибудь видел стрелка? Люди пожимали плечами. Все взгляды были обращены к часам. Потом наступила суматоха, и стрелок без проблем скрылся. «Мы должны поговорить с каждым из вас. Оставайтесь здесь. Обещаю, что это не займет много времени, и вас сразу отпустят. Прин, сеньора Орсини, начнем с вас. Рад видеть вас». — сказал Лука в кабинете менеджера отеля, выделенном для беседы с гостями вечера. Только хотелось бы в другой обстановке. «На сей раз я ни при чем», — заверила Саша. «Я вообще здесь почти случайно». «Почти?» Пока она рассказывала историю с платьем, Лука снова закатил глаза. Лапа, понимающе, кивнул. «Сам удивляюсь. Казалось бы, просто небольшое историческое расследование». Но стоило моей супруге им заняться, и ведь даже еще не начала. «Спелись?» — обиженно вздохнула Саша. «Это вообще никак не связано. Вон деревенский политик уверяет, что это он должен был стать жертвой». «Надеюсь», — хором ответили Лапа и Лука и расхохотались. «Ведите себя прилично. Люди не поймут, что тут за хихоньки на допросе», — надулась Саша. «Спелись? Точно спелись». «Можно проверить гостей на следы пороха, но, скорее всего, стрелок надел перчатки, если он вообще в здании», — сказал комиссар. Дверь отворилась, и в кабинет заглянул директор Савини. «Извините, люди возмущены, что им не разрешают уйти». «Простите, это что?» Лука ткнул в директора. У того из кармана торчали перчатки, надетые перед демонстрацией часов. Савиниу уставился на свой карман, словно впервые его увидел. «Это сеньор-комиссар, то есть вице-квестер. Это часы. Механизм очень хрупкий, и нельзя трогать его голыми руками. Видите ли, жир и пот с человеческих рук может повредить механизм. Со временем такие вещи накапливаются, и... Боюсь, они нам понадобятся». Лука протянул пакет для улик. «Бросайте сюда. «Кто еще был в перчатках?» «Заместитель директора сеньора Феррари? Официанты?» «Вы можете идти», — кивнул Лукач и Тиарсини. «Поговорим позже». У дверей один из полицейских разговаривал с гвидоном Пикаладжонно. Похоже, ему предлагали обратиться к врачу, потому что мужчина покачал головой и заверил, что медицинская помощь ему не нужна. Саша подошла к жене советника, сидящую у края импровизированной сцены, Каролина была очень бледна, а рука, которую она дружески положила на руку Саши, холодна как лед. Вам надо выпить кофе или крепкого спиртного, сказал лапу. «и я позову официанта. Все в порядке. Это просто шок. последнее время мужу угрожали, но я впервые испугалась, что могу его потерять. Думаете, это связано с его работой? А с чем еще? Она недоуменно посмотрела на Сашу. У мужа со всеми прекрасные отношения, но он начал безапелляционно бороться с коррупцией в сфере культуры. Вы же понимаете, какие деньги курсируют в главных туристических центрах? Безапелляционно, значит. Ну-ну, достойная супруга советника Тарени. Саша вспомнила о ссоре, которую случайно увидела перед демонстрацией часов. «Насколько хорошо ваш муж знает сеньора пикаладжоне Гвидоны? «Гвидоне? По-моему, он уже говорил вам. Они встречались лишь на официальных мероприятиях. Почему?» — вы спросили. «Ничего, это не важно». Было около полуночи, когда Саша и Лапа вернулись домой. Девушка чувствовала себя абсолютно вымотанной, но знала, что не уснёт, пока не обсудит всё с мужем. «Как думаешь?» Это действительно покушение на советника Тарини. Я слышал, как у него попросили список всех недоброжелателей, но я сомневаюсь. В таких случаях не промахиваются, а если его просто хотели попугать, то не попали бы в пеколо Джонны. Лапа зевнул и повернулся на бок, собираясь уснуть. Но Тарини не казался испуганным. Само мнение его второе имя. Но он якобы сообщал в полицию, что уже некоторое время является объектом угроз и вандализма. И жена что-то там кричала, что застрелили ее мужа. Она не очень удивилась. «Ты же многих знаешь. Тот седой мужчина, что попытался грубо прервать речь советника. Кто это?» «Рикардо Джемини, архитектурный консультант. Занимается реставрацией исторических зданий. Он мог так сильно обидеться на Тарине. «Он не мог выстрелить. Стоял рядом с нами. Давай спать, а!» «А Пикола Джона? Вдруг кто-то стрелял в него?» «В это не верит никто, включая самого Пикола Джона. Кстати, у тебя есть повод отказаться от истории с платьем. Все поймут. Напуганы и все такое». «Платье никак не связано с покушением. И Симона не откажется». «Действительно», — вздохнул Лапу. «Как я мог подумать, что ты откажешься?» Он, наконец, повернулся на бок и нажал выключатель прикроватной лампы. Спальня погрузилась в темноту. Но не прошло и пары минут, как раздался Сашин голос. «А если Пикола Джона ошибается? Он же занимается кибербезопасностью. Это связано с хакерами?» «Что-то вроде... предотвращения утечки данных и так далее...» «Одетый в сюртук XVIII века?» Это как минимум странно. Прикольная картина, правда? Но каждый гений сходит с ума по-своему. А он гений? Ну, учитывая стоимость его хобби и расходы на благотворительность, наверняка. Кстати, я посмотрел в интернете. Он еще и блогер. Выпускает видеоподкаст. У него десятки тысяч подписчиков со всего мира, судя по комментариям. И о чем его блог? О жизни сегодня, как в XVIII веке. Одежда из натуральных тканей, старинный покрой, отказ от современных удобств ради простого образа жизни, экология и все такое. То есть он выплескивает содержимое ночного горшка в окно? Я не понимаю, в чем простота. Такая жизнь требует огромных усилий. Ты бы стал греть угли для ванной? Ты знаешь, что я люблю историю, но у меня нет желания так жить. «Интересно, почему у него есть желание?» «Ты подводишь к тому, что целью все же был он?» Саша рассказала о ссоре Джона с директором и странном поведении Тарени. «Он кажется безобидным чудаком. То, что он отличается от всех, не делает Пиколоджона мишенью. Ему просто не повезло. Слушай, я больше не могу, давай спать и оставь полиции стрельбу. Твоя задача — платье». Мартовский дождь забарабанил по подоконнику. Саша еще немного поворочилась подмерное сопение мужа, но в конце концов дождь ее убаюкал, и мысли о стрельбе на галовечере вечере растаяли.